Когда автомобиль под крики толпы выбрался с площади, Каин Александрович, задумчиво вертя в руках портфель, побрел домой. — Снимают, — сказал он жене, сбросив пиджак и оттягивая вперед подтяжки табачного цвета. — Я так и знала, — заявила жена, — после увольнения родных детей и брата — Я от тебя ничего путного уже и не жду. — Ты просто дура, — устало сказал Доброгласов. Он лег на красный плюшевый диван и уставился на цветную фотографию полуголой дамы, закинувшей руки на затылок. В углу фотографии было написано «Истома». И дамочка, и подпись к ней были знакомы Доброгласову со дня женитьбы. Он созерцал фотографию, потому что так ему легче было обдумывать все обстоятельства несчастливо повернувшейся карьеры. Жена, однако, не отставала. «Каин, почему ты уволил детей и Авеля? Ты этим буквально его убил!» — А ты хотела бы, чтобы Авель меня убил? Не выгони, Я Авеля, этот дурак прозрачный, попер бы меня самого. — Но тебя ведь все равно снимают. Тут Доброгласов отвел глаза от фотографии и, видно, придя к какому-то решению, сказал. Ну, — Но это еще бабушка надвое сказала. А ты получил отчисление от триггера брак за поставку фонарей? Анетта, ты пошлячка. Ну как я мог взимать отчисление, когда Прозрачный всюду совал свой нос? Чем же ты будешь кормить своих детей? Волноваться не нужно, что-нибудь выдумаем. Знаешь, Анетта, пока Прозрачный сидит у этого негодяя, управ делами пума, Я схожу к бракам и попробую получить у них отчисление за фонари. Евсей Иоанна Польский окружил прозрачного отеческими заботами. Сделать это было нетрудно, потому что ни в каких земных благах невидимый не нуждался. После длительной беседы с бухгалтером Филюрин узнал обо всем, что произошло в городе за время его отсутствия. Они, Егор Карлович, теперь вас, как огня, боятся, убеждал Евсей, какое счастье для города, что в нем живет и работает такой светлый ум. Мне даже страшно, что рядом со мной и сидит такая личность. Из этого нужно сделать. — Соответствующие выводы, сказал Филюрин по привычке, но, вспомнив, что тела у него нет по-прежнему, печально затих. Однако Евсей Львович понял слова прозрачного по-своему. — Конечно, нужно сделать соответствующие выводы. Это блестящая идея. Нужно уволить Каина. — Кто же его уволит? — Ну, какой вы, простите меня, — Добродушный и замечательный человек. Вы его уволите, вы. Регистратор не может уволить своего начальника. Простой регистратор не может. А вот прозрачный регистратор может. Вы все эти мелкие дела передайте мне, я все устрою. Зачем вам пачкаться в чепухе? У вас теперь есть более важные дела. В самом деле, безобразие творятся, сказал Прозрачный, припоминая прочитанные в клубном заточении отчеты.